Не спуская с нее глаз, Эмили подошла поближе. Она не совершала никаких логических умозаключений, не рассуждала о причине и следствии. Тут перед ней не было никаких головоломок. кучка сажи свидетельствовала об определенном действии. И Эмили, закатав рукава, запустила руку вверх по трубе. Через минуту. Она разглядывала небрежно завернутый в газету пакет. Еще мгновение, и газета сброшена. Перед ней недостающая пара сапог. «Но зачем?» — спрашивала себя Эмили. «Вот они тут, но зачем, зачем, зачем?» «Ну, скажем, кто-то забрал сапоги капитана Тревельяна и спрятал их в трубу. Зачем это сделано?» «О, — закричала Эмили, — я с ума сойду!» Она осторожно поставила сапоги посреди пола и, подтащив стул, уселась напротив. Она невольно принялась обдумывать все известные ей факты, все детали. Она мысленно перебрала всех имеющих какое-то отношение к драме людей. И вдруг странная, неясная еще мысль, Пришла ей в голову, начала принимать определенные очертания. И мысль эта была продиктована парой сапог, безмолвно стоявших перед ней на полу. «Но если так...» — сказала Эмили себе. «Если так...» Она схватила сапоги и поспешила вниз. Она распахнула дверь столовой и подошла к шкафу. Здесь хранились самые разнообразные спортивные трофеи и спортивные снаряжения. Все то, что хозяин не решился оставить в доме, где поселились женщины. Лыжи, черепа, слоновья нога, бивни, рыболовные снасти. Все еще ждали господ Янга и Пибоди, чтобы те их умело упаковали для хранения. Эмили нагнулась с сапогами в руках. Через минуту Она выпрямилась, раскраснелась, на лице ее появилось скептическое выражение. «Так вот оно что!» — сказала она. «Вот оно что!» Она опустилась на стул. Многое, еще очень многое было ей непонятно. Через несколько минут она поднялась на ноги, и объявила, «Я знаю, кто убил капитана Треверьяна. Только не знаю, зачем. Я еще не могу сообразить, зачем, но мне нельзя терять времени». Она поспешила из Орешников. Найти машину, чтобы доехать до Ситта было делом пяти минут. Она попросила остановиться у бунгало мистера Дюка. Расплатившись с водителем, она пошла вверх по тропинке. Дверь ей отворил большой плотный мужчина с невозмутимым лицом. Эмили впервые видела его. — Мистер Дюк? — спросила она. — Да. — Я мисс Трефусис. Вы мне позволите войти? Минуту поколебавшись, он отступил в сторону, чтобы пропустить ее. Эмили вошла в комнату он закрыл дверь и последовал за ней я хочу видеть инспектора накота сказала эмили он здесь опять наступила пауза казалось мистер дюк в затруднении наконец он по видимому принял решение он улыбнулся довольно загадочно была эта улыбка инспектор нарокот здесь сказал он Вы по какому поводу хотите его видеть? Эмили взяла сверток, привезенный с собой, развернула, поставила сапоги перед ним на стол. Я хочу видеть его по поводу этих сапог. Глава двадцать девятая. Второй спиритический сеанс. «Привет, привет!» — крикнул Ронни Гарфельд. Мистер Рикрофт Медленно поднимавшийся по крутой дороге от почты остановился, подождал, пока Ронни не догнал его. — Побывали у Гардзов? — спросил Ронни. — У мамы Хибберт? — Нет, — сказал мистер Рикрофт. — Я просто прогулялся мимо кузницы. Замечательная сегодня погода. Ронни взглянул на голубое небо. Да, совсем не то, что на прошлой неделе. Между прочим, мне кажется, вы направляетесь в Форт хаус Да. Вы тоже? И я тоже. Наше спасение здесь, эти милые женщины. Не падать духом — вот их девиз. Не распускаться, держаться, как ни в чем не бывало. Моя тетя говорит, что с их стороны бесчувственно приглашать людей на чай так скоро после похорон. Но все это болтовня. На самом деле тетушка очень расстроена из-за императора Перу. Императора Перу? – удивился мистер Рикрофт. – Ну да, это одна из ее чертовых кошек. Император-то оказался императрицей, и тете Каролине, естественно, это неприятно. Не любит она эти половые проблемы. Так вот я и говорю, что она отводит душу, отпуская колкости в адрес Уиллет. От чего бы им не пригласить людей на чай? Тревильян ведь не был их родственником. «Очень верно», — сказал мистер Рикрафт, поворачивая голову и провожая взглядом птицу, как показалось ему, какой-то редкий экземпляр. От досада, — пробормотал он, не взял с собой очков. «Послушайте-ка, а вы не думаете, что миссис Уиллет знала капитана получше, чем говорит?» «От чего это вы спрашиваете?» Вы же заметили, как она изменилась? За неделю постарела прямо на двадцать лет. Видели вы когда-нибудь что-то подобное? Вот и возьмите, смерть Тревильяна. наверное, была для нее страшным ударом. Я бы не удивился, если показалось, что она, его давно пропавшая жена, скажем, брошенная им в молодости. Вряд ли такое возможно, мистер Гарфельд. Слишком смахивает на кино, да? Но все равно происходят на свете самые необыкновенные вещи. Я читал в «Дейли Wire о таких вещах, которым бы никогда не поверил, если бы это не было напечатано в газете. Неужели они из-за этого становятся более правдоподобными? — ехидно спросил мистер Рикрофт. — Ну, я чувствую, у вас зуб на Эндербе, а? «Терпеть не могу, когда суют нос в чужие дела», — сказал мистер Рикрофт. «Но ведь они все-таки касаются его. Я хочу сказать, что разнюхивать все это же — работа бедняги. Ему, кажется, удалось приручить старика Барнаби. забавно. Тот едва переносит меня. Я для него словно красная тряпка для быка». Мистер Рикрофт промолчал. «Ей-богу!» — продолжал Ронни, снова поглядывая на небо. «Вы понимаете, что сегодня пятница?» Ровно неделю назад, примерно в это же время, мы с вами сюда же совершали путь. Помните, какая была погода? — Да, неделю назад, — сказал мистер Рикрофт. — А кажется, это было так давно. — Словно целый год прошел, верно? — Привет, Абдулла! Они проходили калитку капитана Вайета, на которую облокотился меланхоличный индус. — Добрый день, Абдулла! сказал мистер Рикрофт. «Как ваш хозяин?» Индус покачал головой. «Хозяин плох сегодня согиб. Не смотреть никто. Не смотреть никто долго-долго». «Знаете, — сказал Ронни, когда они продолжили путь, — этот малый мог спокойно убить своего хозяина, и никто бы не догадался. Он на протяжении недели... Покачивал бы так головой и говорил, что хозяин никого не хочет видеть, и никому бы не показалось это странным. Мистер Рикрофт согласился с таким утверждением, но, — заметил он, — осталась бы еще проблема избавления от тела. Да, в этом всегда загвоздка, верно ведь? Неудобная вещь — человеческое тело. Они миновали коттедж майора Барнаби. Майор был у себя в саду, он сурово смотрел на сорняки, которые выросли там, где сорнякам расти не полагалось.